Глава девятая. Дорога Лондон-Ларбера искрилась под солнцем, напоминая обсыпанную алмазной крошкой черную прямую ленту. Блики света скользили по заполнившим шоссе машинам. скорой и воздухе, и на дорогах будут такие пробки, что ездить станет неудобно, и придется опять путешествовать поездом. Прогресс, ничего не скажешь. Прошлым вечером, Кевин заметил, что, учитывая, как легко сейчас связаться с любой точкой мира, Бетти Кейн вполне могла провести свои месячные каникулы хоть в Сиднее. Пугающая мысль. Она могла побывать где угодно, от Камчатки до Перу, а Блэру требовалось лишь доказать, что ее не было в доме на дороге из Ларбора в Милфорд. Если бы не солнечное утро, не жалость, которую он начал испытывать к сотрудникам Скотланд-Ярда, не поддержка Кевина и не явные успехи, которых сам Роберт уже успел добиться, то он бы окончательно сник. Он не ожидал, что проникнется жалостью к Скотланд-Ярду, однако он их жалел. Скотланд-Ярд упорно стремился доказать виновность Шарпов и правдивость истории Бетти Кейн, по той простой причине, что верил в виновность Шарпов. Но в глубине души каждый из них мечтал с помощью Бетти Кейн уничтожить Эк-Эмму, а для этого придется доказать, что опубликованная история Бетти — чушь. Да уж, спокойным невозмутимым сотрудникам Ярда изрядно потрепали нервы. Грант был любезен и спокоен в обычной своей манере. Роберту показалось, что общение с ним похоже на визит к врачу, и весьма охотно согласился сообщить Роберту обо всех письмах, которые придут в ответ на статью в Эмме. «Особенно на это не рассчитывайте, хорошо?» — дружески предупредил он. «Из писем, что мы получаем, внимание обычно заслуживает одно, а на него приходится пять тысяч посланий, где содержится редкостная чушь. — Письма обычно строчат люди со странностями, те, кто во все сует нос, те, кому нечего делать, извращенцы, ворчуны, те, кто считает своим долгом — пробонно публику. — Ага, и цивис. — На благо общества и гражданина. — Улыбнулся Грант. — Ну и еще всякие ненормальные. Все они пишут письма. Для них, видите ли, это своего рода отдушина. На бумаге они могут быть назойливыми, болтливыми, непристойными, помпезными, целеустремленными, сколько душе угодно, и никто им за это не врежет. Вот они и пишут. Бог мой, сколько же они пишут. Но если есть хотя бы шанс... О, да, шанс есть. Вот и приходится просматривать все письма, какими бы глупыми они ни были. обещаем мы передадим вам все, что заслуживает внимания. Но еще раз хочу напомнить, что обыкновенный, разумный гражданин пишет лишь одно письмо из пяти тысяч. Ему не нравится, так сказать, совать нос в чужие дела, поэтому он молчит в вагоне поезда, чем шокирует американцев, которые все еще сохраняют провинциальный интерес к чужим делам. Да и вообще, он человек занятой, у него своих забот хватает. А писать в полицию о деле, которое его не касается, и вовсе противоречат его инстинктам. В результате Роберт покинул Скотланд-Ярд, будучи весьма довольным, но при этом испытывая сочувствие к полиции. Теперь он хотя бы знал, в каком направлении двигаться. Больше он не станет смотреть по сторонам. Но самое главное, Кевин одобрил выбранное им направление. «На месте полиции я действительно рискнул бы возбудить дело», — сказал Кевин. «У них есть все основания. А если приговор вынесут обвинительный...» Кто-нибудь сможет подняться на ступеньку по карьерной лестнице? К несчастью или к счастью для граждан, есть основания для процесса или нет, решает тот, кто наверху, а его не особенно интересует быстрое повышение подчиненных. Удивительно, но мудрость — побочный продукт офисных процедур». Разомлев от виски, Роберт пропустил циничные замечания мимо ушей. «Учти, стоит им получить хоть одну улику, И они явятся во франчайз с ордером быстрее, чем ты успеешь снять телефонную трубку». «Они не найдут улик», — сказал благодушный Роберт. «Как и где? Мы должны сами опровергнуть историю девочки, чтобы Шарпы могли жить спокойно. Завтра я встречусь с ее тетей и дядей и соберу достаточно общих сведений о ней, чтобы мы могли начать собственное расследование». И вот теперь он мчался по черной, сияющей дороге в ларбора намереваясь заглянуть к родственникам Бетти в Мейнсхилле, тем самым у которых она провела те памятные каникулы. Некий мистер и миссис Тилзит. Тилзит, дом 93, по Черилл-стрит, Мейнсхилл, ларбора Муж был камевоежером фирме в ларбора производившей кисти. Детей у них не было. Больше Роберт о них ничего не знал. Свернув с главного шоссе в сторону Мейнсхилла, Роберт слегка притормозил. Вот на этом углу Бетти ждала автобус. По крайней мере, по ее словам. Должно быть на другой стороне улицы. Там не было поворота, не было ничего, кроме длинной полосы тротуара в оба конца. Сейчас движение было оживленным, но Роберт решил, что вечером здесь, скорее всего, действительно пусто. По Черилл-стрит тянулся длинный ряд угловатых эркеров на грязно-крпичных фасадах. Выступающая часть окон почти доходила до низкой красной кирпичной ограды, отделяющей их от тротуара. Унылая земля по обе стороны окон, приспособленная для полисадников, не имела ничего общего с садиками на Мэддусайд-Лейн в Эйлсбери. Здесь росла только редкая лондонская гордость — чахлый желтушник и потрепанные незабудки. Конечно, местные жители гордились своими жилищами не меньше, чем обитатели Элсбери, что выражалось на крахмаленных занавесках на окнах, но если на Чирилл-стрит водились эстеты, то они находили отраду в чем угодно, только не в садоводстве. Роберт настойчиво позвонил в дверь дома номер 93, который из череды домов-близнецов выделяла только нарисованная цифра, а затем постучал. Из соседнего окна выглянула женщина и спросила. «Ищите миссис Тилзит?» Роберт ответил утвердительно. «Она ушла за покупками. В лавку на углу». «Спасибо. Тогда я подожду». «Не советую. Если хотите скоро ее увидеть, лучше сходите за ней». «Она что, еще куда-нибудь пойдет?» «Нет. Только в Бакалею. Это единственная лавка поблизости. Но она может полдня выбирать пшеничные хлопья. Просто возьмите любой пакет, суньте ей в сумку, и она будет довольна». Роберт поблагодарил и зашагал по улице, но женщина вновь его окликнула. «Не стоит бросать здесь машину. Поезжайте на ней». «Но разве лавка не рядом?» «Так-то оно так, но сегодня суббота». «Суббота?» «В школе нет занятий». «А, понял. Но у меня нечего», — Роберт собрался сказать красть, но передумал. «Оттуда нечего вынести». «Вынести? Ха -ха, хорошо сказали. У нас когда-то были цветочные горшки». У миссис Лаверти на той стороне улицы были ворота, а у миссис Бидоус два крепких деревянных столба и 18 ярдов белевой веревки. Тоже думали, что все это нельзя унести. Оставите тут машину на 10 минут. Повезет, если, вернувшись, хотя бы каркас найдете. Роберт покорно сел в автомобиль и поехал в бакалею По дороге он кое-что вспомнил, и воспоминания озадачила его. Ведь это здесь Бетти Кейн была так счастлива. На этой унылой, довольно грязной улице одной из лабиринта точно таких же. Бетти была так счастлива, что в письме родным сказала, что проведет тут все каникулы. Что же такого прекрасного она здесь нашла? Раздумывая над этим, Роберт зашел в магазин. Ему даже не пришлось гадать, кто из утренних посетителей миссис Тилзи. В лавке была всего одна женщина, и одного взгляда на преисполненное терпение лицо продавца и картонные пакеты в руках покупательницы хватило, чтобы убедиться — это и есть миссис Тилзит. — Что вам угодно, сэр? — спросил продавец, на мгновение покинув женщину. Этим утром она раздумывала не над пшеничными хлопьями, а над порошковым мылом, и подойдя к Роберту. — Ничего, спасибо, — сказал Роберт. — Я просто жду эту даму. «Меня?» — удивилась женщина. «Если насчет газа...» Роберт поспешно заверил ее, что он не из газовой компании. «У меня есть пылесос, и он прекрасно работает», — сказала она, собираясь вернуться к решению своей задачи. Роберт решил, что будет лучше не настаивать, и сказал, что подождет ее в автомобиле. Но она воскликнула. «Автомобиль? Ах, значит, вы меня подвезете, чтобы я не мучилась со всеми этими пакетами, так? Сколько с меня, мистер кар Когда она отвлеклась на Роберта, мистер Карр забрал у нее пакет мыла и сунул ей в сумку. Затем взял деньги, выдал сдачу, поблагодарил покупательницу, пожелал ей хорошего дня и с сочувствием наблюдал за Робертом, пока тот сопровождал даму к машине. Роберт знал, что бесполезно рассчитывать встретить еще одну женщину, столь же умную и невозмутимую, как миссис Уинн, но при виде миссис Тилзит у него сердце ушло в пятки. «Миссис Тилзит!» Принадлежала к тому типу женщин, которые вечно на что-нибудь отвлекаются. Они весело болтают с вами, соглашаются, хвалят ваш костюм и дают советы, но на самом деле думают о том, как приготовить рыбу, что Флори на днях говорила о старшем ребенке Минне, куда девался счет из прачечной, возможно, о неудачной пломбе в правом переднем зубе. Иными словами, о чем угодно, кроме предмета беседы. Машина Роберта, видимо, впечатлила даму, она пригласила его на чай. Считалось очевидно, что нет такого часа в сутках, когда чашка чая окажется неуместной. Роберт считал, что нельзя пить с ней чай, пока она не поймет, что он представитель противоположной стороны. Он всячески пытался донести это до нее, но сомневался, что успешно. Ясно было, что она уже переключилась на размышление о том, какой из двух видов печенья предложить ему в качестве угощения. Упоминание о племяннице, кажется, вообще не произвело на нее ожидаемого впечатления. «Невероятно, не правда ли?» — сказала она. «Похитили и избили. Интересно, чего они думали этим добиться?» «Присаживайтесь, мистер Блэр, заходите и присаживайтесь. Я только...» По дому эхом разнесся вопль, от которого кровь стыла в жилах. Резкий, высокий, отчаянный крик все продолжался, как будто кричавшему «не надо было дышать». Миссис Тилзит раздраженно сварила в кучу пакеты и, наклонившись, прокричала Роберту в ухо. «Чайник! Сейчас вернусь!» Роберт сел, осмотрелся и снова задумался над тем, что здесь могло так понравиться Бетти Кейн. гостиная миссис Уинн была согрета человеческим теплом, люди оживляли ее своим присутствием. Здесь же гостиной явно служила лучшая комната, предназначенная для посторонних, не допускавшихся во внутренний покой. Настоящая жизнь дома протекала в убогих тесных комнатушках у черного хода, то ли на кухне, то ли в маленькой столовой. И все же Бетти Кейн решила остаться здесь. Уж не завела ли она друзей? Соседскую девочку, соседского мальчика. Минуты через две миссис Тилзит вернулась, держа в руках поднос с чаем. Роберта ее скорость даже немного удивила. Впрочем, увидев содержимое подноса, он все понял. Миссис Тилзит отринула муки выбора и принесла оба вида печенья. Наблюдая, как она разливает чай, Роберт разгадал, по крайней мере, одну из загадок этой истории, а именно, почему, когда Уинни написали письмо с просьбой сразу же отправить Бетти домой, тетушка не побежала без промедления на телеграф, чтобы передать, что Бетти уехала почти две недели назад. Бетти две недели назад, покинувшая ее дом, была для миссис Тилзит куда менее реальной, чем желе, поставленное охлаждаться на подоконник. «Я о ней не волновалась», — сказала миссис Тилзит, как бы отвечая на мысли Роберта. «Когда мне написали из Эйлсбери, я даже не усомнилась, что она найдется. Когда мистер Тилзит вернулся, то сильно расстроился. Обычно он в разъездах неделю или десять дней, знаете ли. Работает кэмиво и журом для фирмы Уиксис. Он ужасно нервничал, но я сказала, погоди, все с ней в порядке, найдется. Но она и нашлась, и почти в порядке». «Она говорила, ей у вас очень понравилось». «Возможно», — задумчиво произнесла женщина. Удовлетворенно она вовсе не выглядела. Роберт взглянул на нее и понял, что мыслями она уже далеко. Судя по направлению ее взгляда, она обдумывала крепость чая. Как она провела время? Подружилась с кем-нибудь? «Да нет. В основном она была в Ларборо». «В Ларборо? Ну, в основном, это, наверное, не совсем справедливо». По утрам она помогала по дому, но в доме такого размера делать особенно нечего, да и я привыкла все делать сама. К тому же она, бедняжка, приехала на каникулы отдохнуть после школы. В толк не возьму, зачем молодой девице все эти книжные знания? Дочка миссис Хэрроп, что живет через дорогу с трудом, могла собственное имя написать, а замуж вышла за третьего сына лорда. Или это был сын третьего сына, задумчиво прибавила она, сейчас не припомню. она «Как же она проводила время в Ларборо?» «В смысле, Бетти?» «Картины в основном?» «Картины? А, кино, понятно. В Ларборо, если захочется, можно ходить в кино с утра до вечера. Большие кинотеатры открываются в половине одиннадцатого, программа меняется в середине недели, и синематографов там около сорока, так что можно переходить от одного к другому, пока не настанет пора возвращаться домой». «Бетти так и делала?» «О, нет!» Наша Бетти девочка разумная. Она ходила на утренние сеансы, потому что до полудня билеты дешевле, а потом каталась на автобусах. На автобусах? Куда? Да куда вздумается? Возьмите еще печенье, мистер Бэйн. Оно свежее, только вскрыло банку. Ну вот, как-то раз поехала посмотреть замок в Нортоне. Нортон, между прочим, главный город графства. Все думают, что Ларборо, он ведь такой большой, но Нортон всегда был... «Значит, к обеду домой она не возвращалась?» «Что? Ах, Бетти! Нет. Кофе где-нибудь выпьет, и все. Мы так или иначе плотно едим только раз в день, вечером, поскольку мистера Тилсета весь день нет дома. Так что, когда она возвращалась, ее всегда ждал ужин. Я всегда гордилась тем, что к приходу мужа у меня готов вкусный, сытный. Поскольку да это обычно бывает в шесть...» «Нет, мистеру Тилзиту редко удается вернуться раньше половины восьмого». Бетти, наверное, возвращалась задолго до его прихода. «Как правило, да. Один раз опоздала, потому что пошла в кино на вечерний сеанс, а мистер Тилзит вышел из себя, хотя я не понимаю, почему. Какая опасность может угрожать кино? После этого Бетти всегда приходила раньше него. Ну, когда он был здесь. Когда уезжал, она меньше осторожничала». Значит, девочка недели две была сама себе хозяйкой. Уходила и приходила, когда вздумается, никто не задавал ей вопросов, ограничивала ее лишь сумма карманных денег. Казалось, эти две недели она провела вполне невинно. Если бы речь шла о любой другой девочке ее возраста, так, скорее всего, и было бы. По утрам кино или разглядывание витрин — кофе и легкая закуска, после полудня поездка на автобусе по округе. Чудесные каникулы для подростка, впервые ощутившего вкус свободы. Но Бетти Кейн не была обычным подростком. Она без малейших колебаний рассказала полиции столь длинную и подробную историю. Девочка, из чьей жизни выпали четыре недели. Девочка, которую кто-то жестоко избил. Как именно Бетти Кейн воспользовалась своей свободой? — А в Милфорд она на автобусе не ездила, вы не знаете? — Нет, об этом меня, конечно, спрашивали, но я не могла точно сказать. — Спрашивали? — Полиция. — Да, конечно. Но он на секунду забыл, что полиция наверняка проверила каждое слово Бетти кей Вы, кажется, сказали, что вы не из полиции? — Нет, — повторил Роберт, — я адвокат. Представляю тех двух женщин, которые якобы похитили Бетти. — Ах да, вы говорили. «Наверное, им, бедняшкам тоже нужен адвокат, чтобы задавать за них вопросы. Надеюсь, вам полезно то, что я вам рассказываю, мистер Блейн?» Он выпил еще чашку чая, надеюсь что рано или поздно она все-таки скажет что-нибудь из того, что он хотел узнать. Но она уже начала повторяться. «Полиция в курсе, что Бетти весь день гуляла где-то одна?» — спросил он. Над этим миссис Тилзит всерьез задумалась. «Не помню», — сказала она. Меня спрашивали, как она проводила время, я сказала, что она в основном или ходила в кино, или каталась на автобусе. Еще спросили, ходила ли я с ней, и я сказала... Если честно, я слегка погрешила против истины и сказала, что иногда ходила. Не хотела, чтобы они думали, будто Бетти постоянно гуляет одна. Хотя, конечно, не вижу в этом большого вреда. Но и мозги у этой женщины. «Она получала письма, когда жила у вас?» — спросил Роберт, собираясь уходить. «Только из дома. О да, это я знаю. Я всегда сама забираю почту. В любом случае, они бы не стали ей писать, так ведь? Кто? Те женщины, которые ее похитили?» Роберт ехал в Ларборо, чувствуя себя так, будто вырвался на свободу. Интересно, всегда ли мистер Тилзет уезжал из дому дней на десять или же устроился к мивоежорам только за тем, чтобы не сбежать окончательно или не покончить с собой? В ларбора Роберт разыскал главный автобусный парк, обслуживающий город и окрестности. Постучав в дверь маленькой конторы сбоку от главного входа, он заглянул внутрь. Человек в форме автобусного контролера разбирал бумаги на столе. Укосившись на Роберта, он продолжил заниматься делами и даже не спросил, что нужно посетителю. Роберт сказал, что хотел бы узнать кое-что об автобусах в Милфорд. «Расписание на стене снаружи», — не поднимая головы, — сказал контролер. «Меня интересует не время рейсов. Я его знаю. Я живу в Милфорде. Я хочу знать, ходил ли когда-нибудь по этой дороге двухэтажный автобус». Молчание длилось долго, ловко рассчитанное на то, чтобы закончиться именно тогда, когда Роберт уже готов был вновь открыть рот. «Нет», — сказал контролер. «Никогда?» — спросил Роберт. На сей раз ответа вообще не последовало. Контролер ясно дал понять, что разговор окончен. «Послушайте», — сказал Роберт, — «это важно. Я представитель адвокатской фирмы в Милфорде, и я...» Контролер огрызнулся. «Да хоть персидский шах, мне-то что с того?» «На Милфордской линии нет двухэтажных автобусов. А тебе чего?» — рявкнул он, когда в дверях за спиной Роберта показался худощавый механик. Механик замялся, словно дело, по которому он пришел, напрочь вылетел у него из головы, вытесненное чем-то более интересным. Однако, взяв себя в руки, принялся объяснять. «Это про запчасти для Нортона. Надо ли мне...» Пробираясь мимо него к выходу из конторы, Роберт почувствовал, как его дернули за пальто, и понял, что худосочный механик просит его подождать. Роберт вышел, склонился над машиной, и вскоре рядом появился механик. — Вы спрашивали про двухэтажные автобусы. — Понимаете, я не хотел при нем спорить. В таком настроении он и уволить бы меня мог, с него останется. Вы хотите поехать на двухэтажнике или просто узнать, ходят ли они по этой линии? Дело в том, что достать двухэтажник сейчас трудно, потому что на этой линии все автобусы, знаю-знаю, одноэтажные, я просто хотел знать, ходили ли двухэтажные автобусы когда-нибудь в Милфорд. Ну, вроде как не должны, но в этом году раз или два пришлось пустить двухэтажник, когда один из старых обычных автобусов сломался. «Рано или поздно везде будут двухэтажные, но в Милфорде не так много ездят. Вот почему на этот маршрут и еще на кое-какие ставят всякое старье. Так что вы мне очень помогли. Нельзя ли точно узнать, когда по этой дороге пускали двухэтажный автобус?» «О, разумеется», — не без горечи ответил механик. «В этой фирме записывается все, но записи там». Он мотнул головой в сторону конторы. «А пока он внутри, ничего не сделаешь». Роберт спросил, когда можно будет что-нибудь сделать. «Ну, он заканчивает тогда же, когда и я, в шесть. Но я мог бы задержаться на пару минут и посмотреть расписание, когда он уйдет, раз для вас это так важно». Роберт не представлял, где проведет несколько часов до шести вечера, но согласился подождать. «Ладненько», — сказал механик. «Встретимся в колоколе. Это пап в конце улицы, примерно в четверть седьмого. Сойдет?» «Превосходно», — сказал Роберт, — «превосходно». И пошел посмотреть, что он сможет выбить из официанта в Мидленде во внеурочное время.